Неизбежность неполноты математики. Неполнота в математике означает, что в рамках какой-то формальной теории нельзя вывести все истинные утверждения, которые относятся к этой теории. Существуют теоремы о неполноте, которые показывают, что для любой достаточно сложной формальной теории существуют утверждения, которые можно сформулировать в рамках этой теории, но которые невозможно доказать или опровергнуть внутри этой теории. Это означает, что в такой теории всегда будет оставаться некоторая неопределенность и недоказанность утверждений, которые могут быть разрешены только с помощью внешних методов или введения новых аксиомов. Теоремы о неполноте были открыты и доказаны Куртом Гёделем в 1931 году и являются одними из самых фундаментальных результатов в логике и математике в целом. Теоремы Гёделя о неполноте были возможны только благодаря появлению и развитию формальных систем и математической логики в XIX и XX веках. До этого времени математика развивалась в основном эмпирически, то есть на основе интуиции и опыта, и не имела строгих формальных оснований. Кроме того, древние математики, в общем-то, не ставили перед собой задачи, доказательства полноты или неполноты какой-либо системы аксиом. В то время математика скорее была инструментом для решения конкретных практических задач. Например, расчета площади земельных участков, вычисления налогов и так далее. Однако уже в античности возникали некоторые логические парадоксы. Например, парадокс лжеца и парадокс эпименида. Эти парадоксы указывали на несовершенство и ограниченность человеческой логики, но их решение требовало создания строгих формальных систем, и математических теорий, которые возникли только много веков спустя. Таким образом, теоремы Гёделя о неполноте возникли благодаря появлению формальных систем и математической логики, которые стали возможными лишь в результате развития науки и технологий в XX веке. Теоремы о неполноте Гёделя имеют непосредственное отношение к математической логике. Они были получены в рамках математической логики и затрагивают основы этой науки. В частности, теоремы о неполноте Гёделя показывают, что существуют некоторые ограничения для формальных систем, которые могут быть использованы для описания математических теорий. Эти теоремы устанавливают, что в любой формальной системе достаточно мощной, чтобы включать элементарную арифметику, Существуют верные утверждения, которые не могут быть доказаны внутри этой же системы. Мощная формальная система – это формальная система, которая содержит достаточно выразительных средств для описания большого числа математических теорий. Она должна быть достаточно мощной, чтобы включать элементарную арифметику, теорию множеств и другие фундаментальные теории. Таким образом, теоремы о неполноте Гёделя подчеркивают ограничения формальных методов доказательства и поднимают фундаментальные вопросы о природе математического знания и о том, как мы можем обосновывать наши математические утверждения. Таким образом, они являются важным элементом математической логики и имеют глубокое философское значение. Приведем здесь такую шутку. Математик и философ спорят о неполноте в математике. Математик говорит, мы можем доказать, что не можем доказать все теоремы. Философ отвечает, но ну как же мы можем быть уверены в том, что мы можем доказать, что не можем доказать все теоремы? Идея доказательства теорем Геделя о неполноте заключается в том, что можно построить математические утверждения которое утверждает свою же недоказуемость внутри данной формальной системы. Это утверждение можно выразить в форме. Это утверждение не может быть доказано в данной формальной системе. Если это утверждение является истинным, то оно не может быть доказано внутри данной формальной системы, потому что в противном случае она была бы неполна. Таким образом, мы можем сформулировать это утверждение внутри данной формальной системы, но мы не можем доказать его внутри этой же системы. Это означает, что формальные системы имеют ограничения в своей способности доказывать математические утверждения. И что существуют некоторые истины, которые не могут быть доказаны внутри этих систем. Теоремы Гёделя о неполноте получили широкое признание в математике и логике, но они также стали объектом критики и дебатов в научном сообществе. Вот некоторые из основных критик. Сложность. Теоремы Гёделя о полноте очень сложны и требуют большого количества знаний в области математической логики и теории формальных систем для их понимания. Это ограничивает доступность этих теорем для широкой аудитории и затрудняет их применение в практических областях. неоднозначность некоторые исследователи критикуют теоремы Гёделя о неполноте за их неоднозначность, например, они могут быть интерпретированы как критика формальных методов доказательства или как показатель того, что математические теории не могут быть полностью формализованы Ограничение. некоторые исследователи считают, что теоремы Гёделя о неполноте не имеют большой практической ценности и что они ограничиваются только теоретическими рассуждениями. Однако другие считают, что эти теоремы имеют фундаментальное значение для понимания природы математической логики и теории формальных систем. Альтернативные решения. Некоторые исследователи утверждают, что теоремы Гёделя о неполноте не являются единственным возможным решением проблемы неполноты формальных систем. Они предлагают альтернативные подходы, которые могут быть более эффективны для решения этой проблемы. В целом теоремы Гёделя о неполноте продолжают привлекать внимание исследователей и вызывать дискуссии в научном сообществе. Несмотря на критику, эти теоремы остаются одними из важнейших результатов в области математической логики и теории формальных систем. Теоремы Гёделя о неполноте имеют большое теоретическое значение. Они указывают на ограничение формальных методов. Однако теоремы Гёделя также нашли практическое применение. Например, они используются в криптографических протоколах, которые обеспечивают безопасную передачу информации в интернете. Кроме того, эти теоремы были применены в искусственном интеллекте и компьютерных науках, где они используются для создания более эффективных систем. Также следует отметить, что теоремы Гёделя оказали влияние на философию и науку в целом. Они помогли понять, что наука и математика имеют свои ограничения, и что не все вопросы могут быть решены формальными методами. Эти теоремы также способствовали развитию новых направлений в науке, таких как кибернетика и теория информации. К сожалению, жизнь Курта Гёделя была нелегкой. Он страдал от различных физических и психических проблем, включая анорексию, паранойю и депрессию. В последние годы жизни он стал очень скрытным, избегал общения с людьми, включая своих близких друзей и коллег. Как отмечают историки, психические проблемы Гёделя могли быть обусловлены не только его личной жизнью, но и трудами, которыми он занимался. Его работы по математической логике, особенно теориям неполноты, отражали глубокие проблемы философии и логики, которые могли привести к сомнениям и даже к кризису в сознании ученого. Несмотря на все это, Курт Гёдель продолжал работать до самого конца своей жизни, делая значимый вклад в математику и логику. Несмотря на то, что эти теоремы не... непосредственно связаны с путешествиями во времени, некоторые ученые и философы предполагают, что они могут иметь некоторое отношение к этому вопросу. Одна из гипотез состоит в том, что путешествие во времени может быть возможно, если мы найдем способ создать замкнутую временную кривую. Согласно этой теории, если мы сможем отправиться в прошлое и изменить какое-то событие, то это изменение может привести к, противоречием и возникновению логических ошибок. Таким образом, некоторые ученые-философы считают, что теоремы Гёделя об ограничениях формальных систем и неопределенности в логике могут указывать на то, что путешествия во времени не являются возможными, по крайней мере, в рамках нашего понимания логических законов. Однако стоит отметить, что эти теории являются скорее философскими рассуждениями, чем научными доказательствами. В настоящее время нет никаких конкретных научных данных, подтверждающих возможность путешествия во времени, а также нет ясного понимания того, какие логические принципы могут препятствовать их осуществлению. Альберт Эйнштейн и Курт Гёдель были близкими друзьями общались друг с другом на различные темы, включая философию, математику и физику. Однако ни Эйнштейн, ни Гёдель никогда не высказывались явно о возможности путешествия во времени, связанных с теоремами Гёделя. Тем не менее, Эйнштейн сам предложил теорию относительности, которая описывает связь времени и пространства, и открыл путь к рассмотрению возможности путешествия во времени. Однако в своих работах он не рассматривал такую возможность, как реальную. Стоит также отметить, что Гёдель сам был заинтересован в философских и метафизических вопросах, и, возможно, он обсуждал с Эйнштейном возможность путешествия во времени в контексте своих работ о неполноте и ограниченности формальных систем, однако точно неизвестно, что они думали на эту тему и как это могло повлиять на их отношения. Теории неполноте, сформулированные Куртом Гёделем, подрывают доверие к полной и безусловной истинности математических доказательств, которые рассматривались ранее. Теоремы Гёделя показывают, что в любой формальной системе, которая достаточно мощна и выразительна, есть утверждения, которые не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты внутри этой системы. Однако эти теоремы не отрицают важности и ценности математической логики. Наоборот, они показывают ее сложность и глубину, а также ограничения и недостатки формальных методов доказательства. Теория неполноте стали важным шагом в развитии математики и логики. Их понимание помогает математикам лучше осознать границы формальных методов доказательства. Таким образом, хотя теория неполноте может вызывать сомнения в абсолютной истинности математических доказательств, она также способствует более глубокому и осознанному пониманию математических методов и их ограничений. Перспективы развития математической логики включают как продолжение работы над улучшением формальных методов, так и исследование новых направлений в математике. С одной стороны, современные математические доказательства все более сложны и требуют развития новых формальных методов и инструментов, чтобы они были более надежными и автоматизированными. С другой стороны, развиваются новые области математики, которые требуют новых логических концепций и методов. Например, это могут быть области, связанные с компьютерной наукой, криптографии, квантовой информации, теории, игр и так далее. Также существуют исследования в области нестандартной логики, которые могут расширить возможности формализации и доказательства теории в математике. Таким образом, перспективы развития математической логики включают как улучшение существующих формальных методов, так и развитие новых подходов и направлений в логике и математике.